«Вы не откажетесь присесть? У вас найдется время на чашку чая?» Боюсь, на его лице появилась смущенная улыбка, что кофе в этом доме нет. «Времени достаточно», — успокоил гостеприимного хозяина Рэндалл. «Вчера вы вышли из дома в 8.53, а сейчас еще только в 8.35. Думаю, лучше всего будет выйти в то же самое время». Вот и чудесно. Хок исчез из комнаты и сразу же вернулся с чайным подносом, каковой и водрузил на стол рядом с Синтией. Вы разольёте, миссис Рендол. Это китайский чай, добавил он. Моя собственная смесь. С удовольствием. Сейчас утром в этом человеке нет ровно ничего зловещего, вынуждена была признать Синтия. Просто маленький суетливый холостяк. Обладатель усталых морщинок около глаз и прямо-таки великолепной квартиры. На стенах картины, хорошие, хотя понять, насколько хорошие, на это Синтии не хватило знаний. Во всяком случае, похожи на оригинальные работы. И картины этих не слишком много, отметила она с одобрением книги. А тут такие вот склонные к искусству холистики зачастую любят загромождать свои квартиры почищеной по старыми делами. Вот уж про квартиру мистера Хога такого не скажешь. Во всём воздушное изящество, словно в вальсах Брамса. Синки хотелось спросить, где он взял такие драпировки. Хог с поклоном принял у неё чашку. нежно обхватил её ладонью и прежде чем сделать глоток, вдохнул аромат. Затем он повернулся к Ренделу. "Боюсь, сэр, что у нас сегодня ровно ничего не получится". "Не исключено. Но почему вы так думаете? Понимаете ли, я сейчас нахожусь в полной растерянности. Что мне делать дальше? Ваш телефонный звонок, когда вы мне позвонили, я готовил себе чай, ведь у меня нет сужанки, Правду говоря, по утрам я словно в тумане. Ну вы понимаете. Рассеянный, делаю всё, что полагается делать, встав с постели, умываюсь и всё прочее, а мысли мои где-то в другом месте. Вот когда вы позвонили, я был немного ошарашен и только через несколько секунд вспомнил, кто вы такой и какие дела у нас вдруг с другом. Разговор с вами в некотором роде прочистил мою голову. Я, если можно так сказать, осознал, кто я такой, однако теперь он беспомощно пожал плечами. Теперь у меня нет ни малейшего представления, что же я должен делать дальше. Рендел кивнул. Я не упускал из виду и такого варианта. Не могу назвать себя большим психологом, но мне казалось возможным, что переход от вечернего я к дневному происходит у вас как раз при выходе из квартиры и любое нарушение привычного распорядка может совсем выбить вас из колеи. Тогда почему же? А сейчас это не имеет значения. Видите ли, мы следили за вами вчера и знаем, куда вы ходите. Вы знаете? Расскажите мне, сэр. Расскажите, пожалуйста. Мне так быстро В самой последнюю минуту мы вас потеряли. Теперь я хочу сделать следующее. Мы проводим вас по тому же самому пути вплоть до того места, где вчера вас потеряли. Я надеюсь, что начиная оттуда, вами начнёт руководить привычка, а мы будем следовать по пятам. Вы сказали: "Мы разве миссис Рендел помогает вам в работе?" Рендел замялся. запоздала, сообразив, что, как ни крути, придется признаться клиенту в неполной своей искренности. Синтия бросилась ему на помощь. «Обычно мы такого не делаем, мистер Хокк, но этот случай совершенно исключительный. Вам ведь вряд ли понравится вторжение в вашу жизнь обычного наемного оперативника. Так что Рэндалл решил заняться этим делом лично, привлекая при необходимости на помощь меня». О, даже так. Это крайне любезно с вашей стороны. Спасибо, но это совсем не стоит вашей благодарности. Нет, что вы, я крайне тронут, но только не знаю, достаточно ли я вам заплатил. Насколько я понимаю, услуги руководителя фирмы должны оплачиваться несколько выше. Хок смотрел на Синтию. Рендел настойчиво подавал жене сигналы: "Скажи да". Но та делала вид, что не замечает его лихорадочной безмолвной жестикуляции. Суммы, заплаченной вами, мистер Хок, вполне достаточно. Если возникнет необходимость в дополнительных расходах, мы сможем обсудить это позднее. Да, конечно. Хок задумчиво подёргал себя за нижнюю губу. Я в высшей степени признателен вам, за такую предусмотрительность, за то, что вы не стали знакомить с моими личными делами никого со стороны, но я бы хотел С неожиданной резкостью он повернулся к Рендл. Скажите, а как вы поступите, если моя дневная жизнь окажется, ну, скажем, шокирующей? Было видно, с каким трудом дался ему этот вопрос. Всё останется строго между нами. а, предположим, обнаружится не просто скандальное мое поведение, а что-либо гораздо худшее, что-нибудь преступное, скотское». Отвечал Рэндалл, тщательно подбирая слова. «У меня есть лицензия, выданная штатом Иллинойс. Согласно этой лицензии я обязан сознавать себя чем-то вроде «балл». внештатного работника полиции в ограниченном смысле. Конечно же, я не могу и не стану покрывать серьёзные преступления. Однако в мои обязанности не входит сдавать своих клиентов властям за всякие мелкие грешки. Уверяю вас, мой клиент должен совершить очень серьёзный проступок, чтобы у меня возникло желание способствовать его аресту. Но вы не можете заверить меня, что ни при каких обстоятельствах не сделаете этого. Нет. Хок закрыл глаза и некоторое время молчал. Когда он заговорил, голос его был едва слышен. Но вы ведь не узнали ничего такого пока. Рендел покачал головой. Тогда, возможно, разумнее будет бросить всё это дело прямо сейчас. Некоторые вещи лучше не знать. Взволнованность Хога и его беспомощность в сочетании с благоприятным впечатлением, которое производила эта изящная, аккуратная квартира, вызвали у Синтии прилив сочувствия, о котором она и помыслить не могла вчера вечером. "Но ну зачем вы так нервничаете, мистер Хог?" наклонилась она к нему. "Ведь у вас нет никаких оснований думать, что вы делаете что-либо плохое, верно?" Да, основания у меня нет. Никаких оснований, кроме неотвязного предчувствия. Но почему, миссис Рендел, а бывало у вас так, что вы услышите за спиной какие-то звуки и боитесь повернуться? Случалось ли вам когда-нибудь проснуться посреди ночи и лежать с плотно зажмуренными глазами, чтобы только не узнать, что именно прервало ваш сон? Есть такие разновидности зла, которые проявляют полную свою силу лишь тогда, когда их существование осознанно и признанно, когда им смотрят в глаза. И вот здесь есть нечто, чему я не в силах посмотреть в глаза, обречённо добавил он. Мне показалось, что у меня есть такие силы, но я ошибался. Оставьте Попробовала успокоить его Синтия. «Реальные факты почти всегда оказываются лучше наших страхов. Вы уверены в этом? Почему им не быть значительно хуже наших страхов? Потому что так не бывает. Они лучше». Синтия смолкла, осознав вдруг, что расхожее мнение, которое она преподносит с таким опломбом, всего лишь бодренькая и утешительная ложь из тех, какими взрослые успокаивают детей. Она вспомнила свою мать, та легла в больницу, опасаясь аппендицита, и друзья, и всё любящее семейство единодушно считали это обычной мнительностью, и умерла там от рака. Нет факты и вправду бывают значительно хуже самых страшных страхов. И всё равно она не могла согласиться с ходом Но даже если мы предположим наихудшее, предположим, что вы действительно занимаетесь чем-то преступным во время своих провалов в памяти, ни один суд этого государства не признает вас ответственным. Хок бросил на Синтию взгляд полный ужаса. Нет. Скорее всего, они не признают меня вменяемым. Но знаете, что они тогда сделают? Вы же знаете это, правда? «Вы представляете себе, что делают с сумасшедшими преступниками?» «Ну, конечно, знаю», — уверенно ответила Синтия. «С ними обращаются ровно так же, как со всеми прочими пациентами психиатрической клиники. Ни о какой дискриминации нет речи. Я видел это собственными глазами, когда работала в государственной лечебнице». «Хорошо, вы это видели, но воспринимали все глазами постороннего». А вы можете представить себе, как всё это выглядит с другой стороны? Вас заворачивали когда-нибудь в мокрые простыни? К вашей кровати ставили охранника? Вас кормили принудительно? Вы знаете, что это такое, когда ключ поворачивается в скважине при каждом вашем движении? Когда хочешь спрятаться от непрестанно наблюдающих глаз и не можешь Крук встал и начал нервно мерить комнату шагами. Но и это не самое плохое. Хуже всего соседи по палате. Вы что думаете, что человек, у которого иногда отказывает память, не способен различить признаки сумасшествия у окружающих? Но некоторых из них изо рта непрерывно текут слюни, другие ведут себя настолько по-скотски, что этого не передать словами. И все они говорят, говорят, говорят. Вы можете представить себе, как лежите на кровати, прикрученные к ней простынёй, а рядом кто-то, да где там кто-то, что-то непрерывно повторяет: маленькая птичка взлетела, а потом улетела, маленькая птичка взлетела, а потом улетела, маленькая птичка взлетела, а потом улетела. Мистер Хог. Рэндел встал и встряхнул Хога за плечо. Мистер Хог. Держись в руках. Нельзя так себя вести. Хок растерянно смолк. Он перевёл взгляд с Синтии на Ренделла, потом обратно, и на его лице появилось престыжённое выражение. "Ничего, мистер Хок. Всё в порядке", сухо сказала Синтия. Однако прежнее отвращение вернулось. "А я бы не сказал, что всё в порядке". возразил Рендел. Думаю, сейчас самый подходящий случай кое в чём разобраться. В последнее время происходит много такого, чего я не понимаю, и мне кажется, мистер Хок, что вы должны прямо и откровенно ответить на несколько вопросов. Конечно, отвечу, мистер Рендел, если только сумею. Хок искренне недоумевал. Неужели вам кажется, что я чего-то не договариваю? Я в этом абсолютно уверен. Во-первых, вы находились в лечебнице для психически невменяемых преступников. Когда это было? Что вы такого не было никогда? Во всяком случае, я не думаю, чтобы такое было. Я не помню ничего подобного. А чем же можно тогда объяснить истерическую болтовню, которая так и сыпалась из вас последние 5 минут? Вы что, придумывали всё это? О, нет, это Это было А, это связано с санаторием Святого Георгия. Это не имеет ни малейшего отношения к лечебнице подобного рода. В санатории Святого Георгия, говорите? К этому мы ещё вернёмся. Мистер Хок, расскажите мне, пожалуйста, что именно произошло вчера? Вчера днём на мистер Рендол, вы же знаете, что я не могу рассказать, что происходит со мной днём. А вот я думаю, можете. Там творилось чёрт знает что. Какое-то непонятное мошенничество, и вы находились в самом центре происходящего, когда вы остановили меня перед зданием Акме. Что вы мне тогда сказали? окна Я ничего не знаю про окна Хоте ж, чтоб был там были-были нечего строить невинные глазки, и не только были, но и ещё сыграли со мной какую-то подлую шутку, накачали наркотиками или загипнотизировали или ещё что? Хок растерянно перевёл взгляд с горящего возмущением Ренделла на Синтию. Однако её лицо оставалось бесстрастным, с этой стороны помощи ожидать не приходилось. В отчаянии он повернулся к Ренделу. "Поверьте, мистер Рендел, я просто не понимаю, о чём вы говорите. Возможно, я заходил в Акме, но если я даже и был там и делал что-то в отношении вас, мне это неизвестно". Слова Хога звучали так серьёзно, с такой торжественной искренностью, что Рэндалл заколебался, несмотря на всю свою убежденность. И все же, какого черта? Ведь кто-то провел его за нос. Можно попробовать подойти к делу с другой стороны. «Мистер Хок, если вы и вправду настолько искренни со мной, как это можно заключить из ваших слов, у вас, конечно, не появится никаких возражений против того, что я собираюсь сейчас сделать». Рэндел вынул из кармана серебряный портсигар, открыл его и протёр зеркально гладкую внутреннюю поверхность крышки носовым платком. Пожалуйста, мистер Хок. Что вам нужно? Мне нужны отпечатки ваших пальцев. Ошеломлённый Хок несколько раз судорожно сглотнул. Зачем вам мои отпечатки? Еле слышно спросил он: "А в чём, собственно, дело? Если вы не замешаны ни в чём дурном, эта процедура никак не может повредить вам. Вы хотите сдать меня в полицию? У меня нет к тому никаких оснований. У меня вообще нет на вас никакого материала. Ну так давайте снимем пальчики". Нет. Рендл встал, шагнул к Хогу и угрожающе навис над ним. А как вам понравится, если я переломаю вам руки?" спросил он, уже не сдерживая охватившую его ярость, искоса взглянув на сыщика. Хок испуганно съёжился, однако похоже остался твёрд в своём нежелании дать отпечатки пальцев. Отвернув лицо к стене, он крепко прижал ладони к груди. Рендел почувствовал прикосновение к своей руке. "Хватит, Тедди. Пошли отсюда". Бок поднял глаза. "Да", сказал он. "Уходите и никогда не возвращайтесь". "Пойдём, Тедди. Сейчас потерпи минут. Я ещё не совсем покончил с мистером Хоггом". Хог посмотрел на Ренделла, было видно, что это потребовало от него большого усилия. "Мистер Хог, мы уже дважды упоминали санаторий Святого Георгия как свою alma mater. Так вот, я хочу чтобы вы знали, что я знаю, что такого места не существует в природе. И снова Хок, если судить по его виду, искренне сумелс. Но ведь этот санаторий существует, настаивал он. Ведь я же пробыл там целых во всяком случае мне сказали, что он так называется, добавил он уже с сомнением в голосе, презрительно фыркнув. Рендел повернулся к двери. Пошли, Синтия. В кабине лифта Синтия повернулась к мужу. Что, и ты сорвался с цепи? А того со злостью ответил Рендел, что не люблю такие штучки. Когда мешают противники, это куда ни шло, но когда тебя дурит твой же собственный клиент, это уже не лезет ни в какие ворота. Он вывалил перед нами целую кучу вранья. Он мешал нашей работе, он организовал какую-то подлую махинацию в этой истории с Акме. Мне не нравится, когда клиенты откалывают такие номера, и я не собираюсь с этим мириться. Деньги нужны и мне, но не настолько. Ну что ж, вздохнула Синтия. Я лично с радостью готова вернуть ему эти деньги и просто счастливо, что совсем этим покончено. Как это вернуть ему эти деньги? Я не намерен возвращать ему никаких денег. Я хочу их заработать. Кабина лифта слегка дернулась, остановившись на первом этаже, но Синтия не прикоснулась к двери. Тедди, что это ты еще придумал? Хок поручил мне выяснить, что он делает. Какого черта? Вот я и выясню это. С его помощью или без онлайн. Было видно, что Рэндалл ждет ответа, но Синтия молчала. — А тебе, — добавил он с вызовом, но уже не так уверенно, — совсем не обязательно в этом участвовать. — Если ты продолжишь расследование, я тоже не останусь в стороне. — Вспомни, что ты мне обещал. — А что я обещал? — с невинным видом вопросил Рэндалл. — Ты прекрасно все помнишь. — Но послушай, Синт. Я собираюсь просто пооколачиваться здесь, пока он не выйдет из дома, а потом проследить за ним. На это может уйти целый день. Он может решить и вообще никуда сегодня не ходить. Вот и прекрасно. А я буду ждать у вместе с тобой. Но кому-то ведь надо приглядеть за конторрой. Вот и пригляди за конторрой, предложила Синте. А я буду вести наблюдение за хогом. Но это же просто смешно. Ты кабина лифта поползла вверх. Ну вот. Кто-то вызывает лифт. Он ткнул пальцем в кнопку стоп, а затем в кнопку первого этажа. На этот раз они не стали задерживаться в кабине. Рядом с входной дверью дома располагалось небольшое помещение, нечто вроде холла или комнаты ожидания. Туда Рендел и направил Синтию. Нам нужно решить этот вопрос, начал он. Он давно решил О'кей, твою взяла. Теперь выберем какую-нибудь точку. Вообще-то не прямо здесь. Мы сядем здесь, и он не сможет выйти, не попав нам на глаза. О'кей. Лифт поехал вверх почти сразу, как они из него вышли. Теперь характерное звяканье возвестило о его возвращении на первый этаж. Ну ладно, принимай низкий старт. Согласно Киунов, Синтия отодвинулась поглубже в тень. С того места, где стоял Рендел, он видел отражение двери лифта в украшавшем холл зеркале. "Это Хок?" прошептала Синтия. "Нет", так же тихо ответил ему муж. "Этот мужик крупнее, он похож на" Осевшись, Рендел схватил Синтию за руку. Сквозь открытую дверь холла они увидели фигуру Джонатана Хога. Никуда не поворачиваясь, не заметив наблюдавших за ним сыщиков, он прошел прямо на улицу. Когда входная дверь захлопнулась, рука Рэндала немного расслабилась. «Чуть не прошляпил», — признал он с облегчением в голосе. «А что случилось?» «Не знаю». «Паршивое зеркало. Искажение». «Ну, ноги в руки». Выйдя из двери, они увидели, как объект их охоты спустился на тротуар и... и, как и днем раньше, свернул налево. Рэндалл остановился в нерешительности. Он может увидеть нас. Но этим стоит, пожалуй, рискнуть. Я не хочу его потерять. А может поехать за ним в такси? Тогда, если он опять поедет на автобусе, мы окажемся в лучшем положении. Не надо будет прыгать вслед за ним. Даже себе самой Синтия не хотела признаться, что старается держаться подальше от Хога. Нет, он может и не сесть на автобус. Пошли. Преследовать Хога не составило особого труда. Он шёл по улице в быстром, но не выматывающем темпе. Подойдя к той же, что и вчера, автобусной остановке, он купил газету и сел на скамейку. Рендел и Синтия прошли за его спиной и укрылись за входной дверью магазина. Когда подошёл автобус, Хог, как и прежде, поднялся на второй ярус, они тоже сели в этот автобус, но остались внизу. Похоже, он едет туда же, что и вчера, заметил Рендел. Сегодня мы прищучим его маленькая Синтия не ответила. Когда автобус приблизился к Акме, они были наготове и напряжённо ждали появления Хога, но тот всё не спускался. Резко дёрнувшись, автобус поехал дальше. Синтия и Рендел разочарованно сели. Как ты думаешь, что это он ещё придумал? беспокойно спросил Рендел. Думаешь, он увидел нас? А может, он стряхнул нас с хвоста? В голосе Синтии звучала плохо скрываемая надежда. Как? Спрыгнув с верхушки автобуса? Ну-ну. Не совсем, но почти так. Если у светофора рядом с нами встал какой-нибудь другой автобус, хок легко мог туда перебраться. Да один раз какой-то человек проделал такое у меня на глазах. А в задней части автобуса это можно сделать почти незаметно. Рендол на секунду задумался. Я почти уверен, что ни один автобус не останавливался рядом с нашим. Но всё равно Хог мог перебраться на крышу какого-нибудь грузовика, хотя одному Богу известно, как он потом слезет. После этого разговора Сыщик утратил последние остатки спокойствия. Знаешь, я подойду к лестнице и попробую заглянуть наверх. И встретишься с ним нос к носу, ты прямо как ребёнок. Несколько кварталов неохотно уступивший Рендел просидел молча. А вот и наш угол, заметил он, к Синтеи кивнул. Она не хуже мужи видела, что автобус подъезжает к их конторе, точнее, к ближайшей от неё остановке. Пришлось вынимать косметичку и пудрить нос в восьмой раз за одну эту поездку. Маленькое зеркальце вполне сносно играло роль перископа для наблюдения за выходящими через заднюю дверь пассажирами. Вот он, Теди. Рандом мгновенно вскочил на ноги и бросился по проходу, размахивая при этом руками, чтобы привлечь внимание кондуктора. Вид у кондуктора был недовольный, однако он просигналил водителю задержаться. "Чего не следишь за остановками?" пробурчал он. "Прости, друг, я не здешний. Пошли, сын". Человек, которого они преследовали, как раз входил в дверь того самого здания, где располагалась их контора. Рендел остановился. Странно мне всё это лапа. Ну и что будем делать? Пойдём за ним? До здания они добрались почти бегом, но в вестибюле Хога уже не было. Мидуэй Коптон, здание не очень большое и не из роскошных, иначе арендная плата была бы и мне по карману. В нём всего два лифта. один из которых пустой и стоял внизу, а второй, судя по указателю, только что тронулся вверх. Рэндалл подошел к открытой кабине, но входить туда не стал. «Джимми», — сказал он, — «сколько пассажиров сейчас в этом лифте?» «Двое», — не задумываясь, — ответил лифтер. «Точно?» «Да». Я трепался с Бертом до самого момента, когда он закрыл двери. «Мистер Гаррисон и какой-то еще тип. А что?» Рендел сунул ему четвертак. "Да так", неопределённо ответил он, не сводя глаз с медленно поворачивающейся стрелки указателя. "А на какой этаж поехал мистер Гаррисон?" "Седьмой". Стрелка как раз остановилась на семёрке. "Отлично". Стрелка двинулась снова, миновала восьмёрку, девятку и остановилась на числе 10. Рендел впихнул Синтию в кабину. Наш этаж, Джими, чуть не выкрикнул он, и побыстрее. На пульте рядом с четвёркой настойчиво мигала сигнальная лампочка вверх. Джими потянулся было к кнопкам, но Рендел схватил его за руку. Ничего с ними не случится, подождут немного. Левтёр пожал плечами, но возражать не стал. Коридор десятого этажа оказался пустым. Мгновенно оценив обстановку, Рендел повернулся к Синтии. "Пробегись быстренько по другому крылу Син", сказал он и быстро двинулся направо, к их конторе. Синтия, вообще-то говоря, от своей прогулки не ожидала никаких результатов. Она находилась в полной уверенности, что Хок приехал сюда из-за их конторы. Однако привычка во время операций беспрекословно выполнять указания мужа взяла своё. Если Тедди хочет проверить и второй коридор, она, конечно же, так и сделает. В плане этаж представлял собой нечто вроде заглавного Н, причём лифты располагались в перекладине буквы. Синтия свернула налево. Никого. Развернувшись, она посмотрела в противоположную сторону. Опять пустой номер. И тут у неё появилась мысль, что Хок мог выйти на пожарную лестницу. Вероятность ничтожная, но и исключать её тоже нельзя. Во действительности пожарная лестница находилась в том направлении, куда она посмотрела сначала в задней части здания, но Синтию обманула привычка в том крыле, где располагалась их контора, всё, конечно же, было зеркально вывернуто по сравнению с этим крылом. Сделав три или четыре шага по коридору, выходящему на улицу, она осознала свою ошибку. Впереди виднелось открытое окно, за которым не было никакой пожарной лестницы. Негромко выругав себя за свою глупость, Синтия повернулась и увидела в нескольких шагах от себя Хога. И тогда эта профессионалка крайне непрофессионально взвизгнула. А-а-а! — Миссис Ренделл! — зловеще улыбнулся Хок. Синтия ничего не ответила. Она просто не могла придумать, что тут можно сказать. В ее сумочке лежал пистолет 32-го калибра. Появилось страшное желание выхватить его и начать стрелять. Когда-то она работала приманкой в полицейской наркобригаде и получила две благодарности за хладнокровную отвагу в опасных ситуациях. Сейчас она не замечала у себя ни хладнокровия, ни отваги. Хог сделал шаг в её сторону. Вы ведь не хотели найти меня здесь, не правда ли? Синтия отступила на шаг. "Нет", еле слышно выдохнула она. "Нет. Но ведь я знаю, что хотели. Вы думали, что я в вашей конторе. Однако я предпочёл встретиться не с вашим мужем, а с вами". Здесь. Сейчас коридор был глухим и безлюдным. Не слышались даже обычные в таких местах перестуки пишущих машинок и обрывки разговоров, словно огромные бельма слепо таращились матовые стеклянные двери. Едва долетавший сюда на десятый этаж уличный шум был сейчас единственным звуком, если не считать немногих слов, которыми обменивались Хок и Синтия. Хог подошёл ближе. Вы ведь хотели снять у меня отпечатки пальцев, верно? Вы хотели проверить их и узнать про меня всякие вещи. Вы и ваш всюду лезущий со своим длинным носом муженёк. Отойдите от меня. Хог продолжал улыбаться. Ну что вы? Вы ведь хотели получить отпечатки моих пальцев. их получить?» Вытянув вперед руки с широко растопыренными пальцами, он потянулся к Синти. В ужасе она отпрянула от этих страшных, готовых вцепиться в нее рук. И сейчас Хок не казался маленьким. Он стал выше, шире, даже крупнее, чем Тедди. Его глаза смотрели на нее сверху вниз. Каблук пяти и шести Синти во что-то упёрся. Она поняла, что дошла до самого конца коридора, до тупика. Руки приближались. "Тедди!" закричала она. "Тедди!" Сколонившись над ней, Тедди шлёпал её по щекам. "Прекрати!" возмущённо сказала Синти. "Больно ведь". Рендел вздохнул с облегчением. «Ну, маленькая, уж я тут перепсиховал. Ты ж была в отключке не знаю сколько времени». Только сейчас, вспомнив все происшедшее, Синтия в ужасе застонала. «И ты знаешь, где я тебя подобрал?» «Здесь». Он указал на место прямо под раскрытым окном. «Упади ты не так удачно. Тебя бы сейчас соскребали с асфальта». Что случилось? Захотела посмотреть вниз и головка закружилась. Ты поймал его? Вот это понимаю, профессионал, с восхищением посмотрел на жену Рендел. Нет, хотя почти поймал. Я увидел его в противоположном конце коридора и немного помедлил, хотел посмотреть, что это он задумал. Если бы ты не закричала, я бы его точно Если бы я не закричал, ну да. Он остановился перед дверью нашей конторы. Дверь хотел вскрыть, наверное, а тут вдруг кто остановился. Ну как кто недумно посмотрел на жену Рендол. Да хок же, конечно. Синти, встряхнись. Не как ты собираешься снова шлёпнуться в обморок? Синтия набрала в лёгкие воздух и медленно выдохнула. Со мной всё в порядке, мрачно сказала она. Сейчас, когда ты рядом. Доведи меня до конторы. Может, отнести тебя? Нет, только до рук. Осторожно подняв жену на ноги, Рендол начал отряхивать её платье. Брось не до того, отмахнулась от него Синтия. Однако сама она задержалась, чтобы попытаться безо всякого успеха послюнявленным пальцем остановить длинную стрелку на чулке. Открыв дверь конторы, Рэндалл осторожно усадил Синтию в кресло и протер ее лицо мокрым полотенцем. «Ну как лучше?» «Да я вообще в порядке физически. Нужно только кое-что выяснить». «Так, значит, Хок пытался забраться в нашу контору?» Ага. Во время мы врезали этот хитрый замок. И как раз в это время я закричал: "Ну да?" Синтия задумчиво побарабаняла пальцами по ручке кресла. "В чём дело, сын?" "Ни в чём. Всё нормально, кроме одного обстоятельства. Я закричал, потому что Хог пытался меня задушить." Ренделу потребовалось довольно много времени, чтобы хоть что-нибудь сказать, да и после раздумий его вопрос не блистал глубокомыслием. А? Да, милый, я понимаю. Вот так оно всё и есть, хотя это сумасшедший дом какой-то. Хок опять сыграл с нами эту шутку. Не знаю уж, как ему такое удаётся. Только я могу поклясться на чем угодно, что он пытался меня задушить. Точнее, что я так думала. Синтия подробно изложила мужу все случившееся. Ну и что теперь получается? Закончила она свой рассказ. Хотел бы я знать, — ответил Рэндалл. Очень хотел бы. Если бы не вчерашняя история в окна, я бы сказал, что у тебя закружилась голова, ты упала в обморок и очнулась немного не в себе. Но теперь я и не знаю, кто из нас свихнулся. Ведь я был абсолютно уверен, что вижу его. А может, у нас обоих крыша поехала? Стоило бы нам вместе показаться хорошему психиатру. У обоих. А может, всё-таки у одного-то кого-нибудь? В жизни бывает, чтобы два человека свихнулись одним и тем же образом. Бывает. Это случается, хотя и редко. Фолиаду. Фолиаду инфекционное сумасшествие это когда слабости двоих людей совпадают, и они усиливают сумасшествие друг друга. Синтия вспомнила истории болезни который когда-то изучала. Обычно один из членов такой психованной парочки играл доминирующую роль, а другой подчинённую. Но сейчас не хотелось упоминать об этом. Она имела собственное мнение о том, кто доминирует в их семье, однако из соображений стратегических держала это мнение при себе. А может, сказал Рендел после долгого умолчания, нам просто нужно хорошенько отдохнуть. съездить на мексиканский залив, поваляться на солнышке. А вот это охотно поддержал его Синтия. Мысль отличная. Вне зависимости от чего бы то ни было, я никогда не понимала, откуда берутся охотники жить в таком мерзком, грязном, уродливом месте, как Чикаго. Сколько у нас денег после оплаты всех счетов и налогов останется сотен? — Восемь. Ну и пять сотен Хога, если ты хочешь считать их тоже. — Думаю, мы их заработали, — мрачно сказал Рэндалл. — Послушай, а у нас и вправду есть эти деньги? А вдруг это тоже было надувательством? — Ты хочешь сказать, никакого мистера Хога никогда и не было. А сейчас придет сестричка и принесет нам вкусный обед? — Да. Ну, что-то в этом роде. Так есть у тебя эти деньги? Я думаю, что есть. Подожди секунду. Открыв сперва сумочку, а затем закрытое на молнию отделение этой сумочки Синтия проверила наличность. Здесь они как миленькие, красивые такие, зелёненькие бумажки. Поехали в отпуск, Тедди. Да и вообще, чего мы сидим в этом Чикаго? от того, что здесь для нас есть работа. Кушать-то надо или нет? Кстати, с психиел я или нет, но стоит узнать, кто за это время звонил. Рендел потянулся было к телефону, но тут его взгляд упал на пишущую машинку. На секунду Рендел замер и смолк. "Подойди сюда", сказал он наконец каким-то чужим, напряжённым голосом. "Погляди. Синтия вскочила на ноги, подошла к мужу и заглянула через его плечо в пишущую машинку. Был вставлен их собственный фирменный бланк, на котором чернела одна единственная строчка. Любопытному нос прищемили. Синтия почувствовала болезненный спазм где-то в нижней части желудка. Она стояла и молчала. "Сын, это ты напечатала?" Нет? Ты уверена? Да. Синтия потянулась, чтобы вынуть листы из машинки, но Рендол остановил её руку. Не трогай отпечатки. Ладно. Но только есть у меня предчувствие, добавила она, что на этом ты не найдёшь вообще никаких отпечатков. Может и нет. И всё-таки Рендол сделал попытку. вынув из нижнего ящика стола свою технику он опылил и бумагу и машинку одинаково безрезультатно не было даже отпечатков пальцев Синтии которые могли бы запутать дело отвечая образцовой аккуратностью она ежедневно протирала машинку перед уходом домой сдаётся ты видел как он выходит из конторы а не входит в неё заметила Синтия, наблюдая за бесплодными стараниями мужа. Чего? Как это? Он вскрыл, наверное, замок? Он только не этот. Ты забываешь, что этот замок одно из высших достижений мистера Эйлла. Сломать его очень постаравшись можно, но вскрыть никогда. Синтия не ответила. Она просто не знала, что и ответить. Рэндалл посмотрел на машинку с таким выражением, словно хотел спросить у нее, что же произошло в этой комнате. Затем выпрямился, собрал свое хозяйство и засунул его в ящик. — Что-то есть мерзкое во всей этой истории, — сказал он, начиная нервно расхаживать по о слишком тесной для такого занятия комнате. Синтия вынула из своего стола тряпочку, стерла порошок с машинки, села... Естель молча смотрела на взволнованного мужа. Беспокойство, отражавшееся на её лице, не было беспокойством за себя, однако назвать его полностью материнским тоже было нельзя. Она беспокоилась за них обоих, за всю семью. Сын резко остановился Рэндол, э, тому нужно положить конец. Вот и прекрасно, согласилась Синтия. Давай положим этому конец. Каким образом? Уедем в отпуск. Рендел покачал головой. Я не могу сбежать от этой истории. Я должен знать. А вот я бы предпочла ничего не знать, вздохнула Синтия. Мы встретились с чем-то слишком огромным. Бороться нам просто не под силу. Так что же постыдного будет в бегстве? Что это с тобой, сын? Недоуменно посмотрел на неё Рендел. Раньше ты никогда не трусила? "Да", медленно произнесла она. "Я никогда не трусила, но у меня никогда и причин к тому не было. Погляди на меня, Тедди. Ведь ты знаешь, что я не из женственных женщин. Мне совсем не надо, чтобы ты ввязывался в драку, когда в ресторане ко мне начинает приставать какой-нибудь балбес. Я не начинаю визжать при виде крови". И не требую, чтобы ты исключила из своего лексикона выражение недостойное моих нежных девичих ушек. А что касается работы, разве я тебя хоть раз подводила? Я имею в виду из-за трусости. Подводила? Какой чёрт, конечно, нет. А я этого и не говорю. Но здесь совсем другое дело. Несколько минут назад ведь у меня в сумочке лежал пистолет. Но я не могла его использовать. Бессмысленно спрашивать почему, просто не могла. Рендел выругался длинно и цветисто. Жаль, я его тогда не видел. Уж за мной бы не заржавела. Ты уверен? Увидев, как изменилось выражение лица мужа, она подошла к нему и чмокнула его в кончик носа. Я совсем не хочу сказать, что ты бы испугался. Ты же понимаешь, что я имел в виду совсем другое. Ты смелый, ты сильный. И я лично считаю тебя умным. Но ты подумай. Вчера он обвёл тебя вокруг пальца и заставил поверить, что ты видишь вещи, которых не было и в памяти. Но ну так почему же ты не взялся за свой пистолет? У меня не было ни случая, ни причины. Вот именно. Ты видел то, что должен был видеть согласно чьему-то решению? Как можно драться, если нельзя верить даже своим собственным глазам? Какого чёрта? Не может же этот проклятый каратышка, не может, говоришь? А вот я тебе скажу, что он может. Синтия начала загибать пальцы. Он может быть в двух местах одновременно. Он может заставить тебя видеть одно, а меня в то же самое время другое. Помнишь перед Акме? Он может заставить тебя считать, что ты посетил фирму, которая не существует, на этаже, которого в итоге не было. Он может пройти сквозь запертую дверь, чтобы воспользоваться пишущей машиночкой, и он не оставляет отпечатков пальцев. «Ну и что же получается, если сложить все это вместе?» «Чушь какая-то получается!» Раздраженно махнул рукой Рэндалл. «Или колдовство!» «А в колдовство я не верю!» «И я тоже!» «Ну, а тогда получается, — засмеялся Рэндалл, — «что мы оба с приветом!» Однако смех его трудно было назвать веселым. «Возможно, и так...» Если это колдовство, нам стоило бы сходить к священнику. Я же сказал, что не верю в колдовство. Слышала? Ну, а если второй вариант? Нам нет никакого смысла пытаться следить за мистером Хогом, ведь не может человек в белой горячке переловить своих зелёных чертей и сдать их в зоопарк. Где мы лучше обратиться к доктору, как возможно и нам? Слушай, Неожиданно насторожился Рендол. Что слушь? Ты сейчас напомнила мне о совсем упущенном нами моменте. Врач Хога. Ведь мы так и не проверили его. Но ты же самый и проверил, забыл, что ли? Никакого такого врача не существует. Я не про доктора Ренно, я про доктора Подгари, того, которому Хог носил «Свою грязь из-под ногтей!» «А ты что, веришь, что так оно и было?» «Я считала это частью той кучи вранья, которую он нам наплел». «Я тоже, но проверить-то все-таки не мешает». «Зуб даю!» «Нет такого доктора?» «Скорее всего, так оно и есть, но нам нужно знать». «Дай-ка телефонную книгу». «Получив у Синти справочник, Рэндалл начал его перелистывать». Подбери, подбери, подбери. Здесь их целых полстолпца, но среди них ни одного дм, доктор медицины. Подтожил он безуспешные поиски. Посмотрим жёлтые страницы. Иногда врачи не помещают в справочниках своего домашнего адреса. Синтия передала мужу другой том телефонной книги. Врачи и хирурги О, Господи, да сколько же их тут. Врачи больше, чем забегалок. Можно подумать, половина города только и делает, что лечится. Ну вот, пожалуйста. По отбире ПТ это просто инициалы. ДМ доктор медицины. Да, возможно, это тот самый, согласилась Синтия. А что ж мы ждём? Поедем и узнаем. Эдди. Ну что тут такого оправдывающимся голосом спросил Рендел? Ведь подбери это не хок и не знаю, не знаю. Чего? Что ты хочешь сказать? Ты думаешь, что подбери может быть тоже замешан во всей этой дикой афере? Я не знаю. Просто мне хотелось бы совсем позабыть про нашего милого мистера Хога. Слушай, Киск, За да что ж тут такого страшного? Сяду я в машину, быстренько доеду, задам глубокоуважаемому доктору пару вполне пристойных, уместных вопросов и вернусь как раз к Ленчу. Машин мой отдали в ремонт, на притирку клапанов, ты что забыл? Ну и что? Поеду на земкой, даже и быстрее. Если ты так настаиваешь, поедем вместе. Теперь ты иди. Мы всё время будем вместе. Рендел задумчиво подёрнул себя за губу. Может, ты и права. Мы же не знаем, где сейчас Хок. Если ты и предпочитаешь, предпочитаю. Совсем недавно мы с тобой разошлись на какие-то 3 минуты, и посмотри, что из этого вышло. Да, пожалуй. И уж, конечно, очень не хочется, чтобы с тобой что-то случилось. Я не про себя, я про нас. возразила Синти. Если с нами что-нибудь случится, я бы предпочла, чтобы с обоими случилось одно и то же. Хорошо, с неожиданной серьёзностью согласился Рэндол. С этого момента мы держимся вместе. Если хочешь, сцепимся наручниками. Не зачем, я и так от тебя не отстану. Глава 6. Горонет по отбере располагался на юге города за университетом. Миля за милей рельсы надземки тянулись среди давно знакомых им жилых кварталов. Обычно подобные пейзажи воспринимаются механически, почти не отражаясь в мозгу, но сегодня Синтия глядела на них и видела, причём видела окрашенными в тона своего мрачного настроения. Четырёх-пятиэтажные дома без лифтов, отвернувшиеся своими фасадами от линии надземки, в каждом здании не меньше 10 семей, а чаще два десятка, даже больше, дома эти теснятся почти вплотную друг к другу, деревянные крылечки чёрных лестниц ясно говорят, какими ловушками станут эти перенаселённые корольчатники в случае пожара, несмотря на свои кирпичные стены. Семейные постирушки, вывешенные сохнуть на эти самые крылечки, мусорные баки, миля за милей уродливого, унизительного убожества. И на всём чёрная плёнка грязи, вечной и неизбежной, в точности такой же, как и грязь на раме вагонного окна, сквозь которое смотрит Синтия. Она начала думать об отпуске, о чистом воздухе и ярком солнечном свете. Зачем оставаться в Чикаго? Чем этот город может оправдать своё существование? Один приличный бульвар, один приличный пригород на север, но жить в нём по карману только богатым. Два университета и озеро. А всё остальное бесконечные мили грязных, наводящих тоску улиц. Этот город словно огромный загон для скота. Теперь до нас сменились вагонным парком надземке. Поезд свернул налево и полетел на восток. Ещё несколько минут поездки, и они сошли на остановке Stony Island. Синтия с большим облегчением вышла из поезда и избавилась от слишком уж откровенных, повергающих в уныние картины знанки повседневной жизни. Даже шум и грошовое торгашество 63-й стрит, по которой шли теперь они с Ренделом, казались предпочтительнее. Окна кабинета Подберы выходили на улицу, давая великолепный вид на эстакаду над земкой. В таком месте терапевт может не сомневаться, что пациентов у него будет достаточно. В равной степени ему не приходится сомневаться, что ни богатых людей, ни знаменитых среди этих пациентов не окажется. Маленькая душная комната ожидания была переполнена, но очередь двигалась быстро, так что ждать Рэндаллу и Синтии пришлось недолго. — Кто из вас пациент? — спросил Подбери, окинув их взглядом. выглядел врач довольно раздраженным. Они собирались подойти к вопросу о Хоге и Сподваль, использовав в качестве предлога для визита недавний обморок Синтии. Следующая фраза, произнесенная подберег, совершенно поломала такую схему с точки зрения Синтии. «Кто бы ни был пациентом, второй может подождать снаружи. Я не люблю устраивать здесь митинги и демонстрации». «Моя жена», — начал Рэндалл, — Синтия крепко сжала его руку. «Моя жена и я», — без малейшей запинки перестроился он, — «хотели задать вам, доктор, пару вопросов». «Ну и?» «Говорите». «У вас был один пациент, некий мистер Хок». Торопливо встав в подбере, подошел к выходящей в комнату ожидания двери, убедился, что она плотно закрыта, И повернулся спиной к этому единственному выходу из кабинета. "Но «Ну, так что же насчёт Хогга?" зловещно спросил он. Рендел вынул свой документ. "Вы можете сами убедиться, что я имею вполне законное право проводить расследование. У моей жены тоже есть лицензия. Какое отношение имеете вы к упомянутому вами человеку?" он поручил нам провести некое расследование ваша профессия чем-то близка к моей и как врач вы понимаете что я предпочитаю откровенность вы работаете на него и да и нет если конкретнее мы пытаемся узнать некоторые факты касающиеся его жизни но ему это известно мы не делаем ничего за его спиной Можете, если хотите, позвонить и убедиться в этом лично. Рендел сделал такое предложение скорее вынужденно. Он надеялся, что Подбери им не воспользуется. Именно так Подбери и поступил. Однако его поведение не внушало особых надежд. Разговаривать с ним только под страхом смертной казни. Что вы хотите про него узнать? Несколько дней назад Осторожно начал Рендол. "Хок принёс вам на анализ некое вещество. Я хочу узнать, что это было за вещество?" Подберы негодующе фыркнул. "Всего несколько минут назад вы сами напомнили мне о родстве наших профессий. Удивляюсь, как вам в голову могло прийти задать подобный вопрос." Я понимаю вашу точку зрения. Я знаю, что врачебные сведения о пациенте являются конфиденциальными, однако в данном конкретном случае имеется вам лучше этого не знать. Рендел на секунду задумался. Знаете, доктор, я достаточно насмотрелся на изнанку жизни, так что вряд ли что-нибудь может меня шокировать. Может быть, вас стесняет присутствие миссис Рендел?